Глава 11. Свадьба Две недели, назначенные Владимиром Андреевичем до свадьбы, прошли очень скоро. Это поэтическое время для каждого почти жениха прошло для Павла слишком прозаически. Он обыкновенно отправлялся рано поутру к Кураевым и каждый раз с твердым намерением сблизиться с невестой. Но это ему никогда не удавалось. Во-первых, по застенчивости собственного характера и по холодности невесты. А во-вторых, и потому что решительно было некогда. Владимир Андреевич беспрестанно ездил с ним закупать для него различные вещи. Дом был уже оклеен французскими обоями, экипажи и лошади куплены, подарки невесте сделаны, вследствие чего пяти тысяч как будто бы и не бывало у Павла в кармане. Но расходов предстояло еще очень много, нужно было занимать, но у кого занять? Павел был в очень трудном положении и сел бы совершенно на мель, если бы сама судьба в образе Перепиту и Петровны не подала ему руку помощи. Тетка, сердившаяся на Павла за то, что он, по словам ее, не хотел принять участие в погибели сестры, совершенно разобиделась сватовством моего героя без предварительного совета с нею. Но сверх ожидания вдруг умилостивилась, искренне расположилась к новому родству и приняла живейшее участие в хлопотах племянника. Причина такой перемены заключалась в тонкой вежливости Владимира Андреевича, заехавшего к перепету и Петровне и приславшего к ней потом все свое семейство. Старая девушка была очень честолюбива, это незаслуженное еще с ее стороны внимание от Кураевых изменило совершенно ее образ мыслей насчет женитьбы Павла. Она приехала к нему и, намылив, как водится ему, голову за то, что он начинал хорошее дело тайком, стала хлопотать, и даже снова помирилась с феоктистой-савишной. Обе приятельницы беспрестанно переезжали одна к другой в дом, заезжали к Павлу, в один голос кричали на людей его и удивлялись тому, как скоро идет время. Перепитуя Петровна, узнав стороной, что Павел ездил занимать кому-то деньги и не занял, намылила в другой раз ему голову и сама предложила из собственной казны три тысячи рублей ассигнациями. Впрочем, под вексель и за проценты. Павел ожил духом. О невести во все это время некогда было и подумать. Он как угорелый день и ночь ездил по лавкам и по мастеровым, исполняя поручения, которые давал ему каждое утро Владимир Андреевич. Сам Кураев был решительно в это время полководец. Он ездил сам, посылал Павла, посылал жену, Наденьку и людей, и все это делал, впрочем, для Павла, то есть на его деньги. Менее всех принимала участие во всех хлопотах сама невеста. Она, обыкновенно встав поутру, завивала с полчаса свои волосы в попильотке, Во время кофе припекала их, а часу в первом, приведя в окончании свой туалет, выходила в гостиную, где принимала поздравления, здоровалась и прощалась с женихом, появлявшимся на несколько минут. После обеда она обыкновенно уходила к себе в комнату и не выходила оттуда до тех пор, покуда не вызывали ее внимательные родители, очень прилежно следивший за нею. Бедная Юлия. В настоящее время она одна переживала драму, она одна страдала. Всем было хорошо, все делали, что им хотелось, и были довольны собою. Владимир Андреевич был счастлив, потому что пристроивал дочь, обделывал довольно трудное дело И только силой характера преоборал препятствие и утонченностью ума заинтриговывал зятя. Мария Ивановна наслаждалась тем, что Владимир Андреевич, занятый хлопотами, не кричал на неё.